Я посмотрела на Димку и сказала, «Конечно, я». «Ребята!» — заорал Рыжий. «Она прибежала просить прощения! Я догадался, я умный!» «Допекли!» — понесло с разных сторон. «Наконец-то!» «Так я и думала!» — сказала железная кнопка. Сомов ее пожалел. «Я же говорила!» — он хлюпик. Она повернулась ко мне, лицо ее запылало справедливым гневом. «Ну, что же ты молчишь? Падай на колени, кайся, а мы послушаем. Может быть, ты нас так разжалобишь, что и мы тебя простим?» Я подождала, пока она замолчала и сказала рыжему, «Снимай платье!» «Пожалуйста!» — заторопился рыжий. Он снял платье и протянул мне, «На!» А когда я хотела его взять, кинул через мою голову Лохматову. Ничего не понимая, я бросилась к Лохматову, А он подразнил меня платьем, покрутил им перед моим носом и перекинул вальке, и понеслось по кругу. Валька Шмаковой, Шмакова Попову, тот еще кому-то, и каждый дразнил меня: быстрее, быстрее! Мне стало жарко, я носилась как угорелая и прыгала и хватала их за руки, но платье перехватить не могла. Быстрее, еще быстрее! Передо мной мелькал круг из их лиц, а я носилась в нем точно белка в колесе. Мне бы надо остановиться и уйти. Наплевать на это платье и на них, на всех наплевать, но я, как последняя дурочка, металась между ними, старалась их победить. Не ради себя, ради Димки. И вдруг кто-то из круга бросил платье Димки, и тот поймал его. Я почувствовала, как все они напряженно затихли. Миронова сказала, вот вам и очная ставка. Наконец-то мы узнаем всю правду. Я подошла к Димке, протянула руку за платьем и улыбнулась ему. «Ну, пошли, поговоришь с ними в другой раз». Он не двигался с места и платье мне не отдал, но улыбнулся в ответ, и я ему еще раз улыбнулась, а руку все время держала протянутой. Так мы стояли и улыбались друг другу, и вдруг он швырнул платье через мою голову. Я совсем растерялась, просто не поняла, что произошло, Открыла рот с глупой своей улыбочкой и следила, как мое платье, совершив точно намеченную траекторию полета, упало в руки самой железной кнопки. «Ура!» — заорали все. «Молодец, Сомов!» — похвалила его железная кнопка. И тут я ударила Димку по лицу.